ЧЕМПИОН из ХОМСТЕДА Билл Кэмпбелл даже ни разу не бывал в Калифорнии до того, как ему исполнилось 40, а свою карьеру в бизнесе он начал всего за несколько лет до этого. На самом деле достижений в этой истории успеха из Кремниевой долины столько, что хватило бы на несколько жизней, а Билл уместил их в отпущенные ему 75 лет. Он рос задиристым и смышленным, в промышленном городе Холмстед в Западной Пенсильвании, где его отец преподавал физкультуру в местной школе, а по вечерам подрабатывал на заводе. Билл был прилежным учеником и усердно трудился. Еще он отличался проницательностью. В апреле 1955 года он написал редакционную статью для школьной газеты, где напомнил своим соученикам, что «нет ничего важнее для вашей дальнейшей жизни», Чем хорошие оценки? Безделье в школе может помешать кому-то добиться успеха. В то время он только перешел в старшие классы. Звезда футбола в старшей школе Холмстеда Билл покинул дом осенью 1958 года, поступив в Колумбийский университет на Манхэттене. Он был мало похож на героя футбольного поля даже в ту эпоху, когда игроки были ближе к нормальным человеческим размерам, чем сейчас, около 177 сантиметров, весом 74 килограмма, хотя к команде он присоединился в весе 81 килограмм. Но он быстро завоевал уважение как тренеров, так и своих товарищей по команде, благодаря тому, что вел умную игру и выкладывался на поле до последнего. К своему выпускному году Осенью 1961 года Билл был капитаном команды, играя практически каждый матч, как лайнбекер защиты или лайнмен линии нападения. Он завоевал награду лучшего игрока и привел свою команду к титулу чемпионов Лиги Плюща единственный раз за всю историю Колумбийского университета. Тренер команды Бафф Данелли утверждал, что Билл сыграл огромную роль в этой победе. Если бы в нем было 188 сантиметров и 102 килограмма, и он играл бы на профессиональном уровне, то стал бы величайшим лайнменом, которого когда-либо видела лига, огненным шаром. Но он небольшого роста и весит всего 74 килограмма. Вы даже в команде колледжа не найдете таких маленьких защитников. Как правило, низкорослые парни не могут играть в футбол. Одного характера обычно недостаточно. Тренеру нужны и характер, и игроки. Что касается самого Билла, то он, естественно, свои достижения приписал заслугам команды, утверждая, что она добилась успеха, потому что все игроки работали слаженно и имели опытное руководство.